Короче говоря, было это в седьмой день праздника кущи вечером. Уж у меня так заведено, что в праздники я и сам отдыхаю, и лошаденке отдых даю, как сказано в Писании. Ты и вол твой, и осел твой, и сам отдыхай, и жена твоя, и лошадь твоя. Да и то сказать в бойбереке делать уже почти нечего. Чуть только запахнет осенью, дачники разбегаются, Словно крысы в голодную пору, и бой превращается в пустыню. В такое время я люблю сидеть дома на заваленке. Это для меня самая лучшая пора. Каждый хороший день — дар божий. Солнце уже не пышет жаром, оно ласкает мягко, душу живит. Лес еще зеленый. Отсосен по-прежнему пахнет смолой, И кажется мне, что лес Выглядит празднично, Как божьи кущи. Вот здесь, думаю я, Господь справляет праздник. Здесь они, в городе, Где шум и сутлока, Где люди носятся, как угорелые, Душу себе выматывают В погоне за куском хлеба, Где только и слышно, Что деньги, деньги и деньги. А уж вечером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 Словно воды в рот набрал, Тевье не баба, Тевье может и подождать.